Семейство виверовых, вивередая, отличается от кошек длинным, тонким, на коротких ногах телом, относящихся к нему животных, длинной, тонкой шеей, на которой сидит вытянутая голова с небольшими глазами, длинным, большей частью висячим хвостом, четырех или пятипалыми ногами, у многих втяжными когтями. Характерный признак представляют также находящиеся под хвостом особые железы, выделяющие похучее вещество, которое иногда скопляется в особом мешке. Зубы вивер в числе 36 или 40, как у настоящих хищников. Клыки большие, острые и тонкие. Резцы мелкие, коренные зубчатые острые. Распространены виверры главным образом в Африке и Южной Азии. В Австралии их совсем нет. В Америке встречается только один вид. В Европе по побережью Средиземного моря три вида. Местопребыванием их служат самые разнообразные местности – степи, пустыни, леса, речные берега. Они ютятся и в расщелинах скал, и в дуплах деревьев, и в земляных норах, наконец – просто в кустарниках. По образу жизни виверры большей частью ночные животные, быстрые живые, лишь некоторые из них можно назвать ленивыми. Большинство их живет на земле, а немногие на деревьях. Из чувств лучше всего развито обоняние, с помощью которого виверры и находят свою добычу. Большей частью вредных для человека мелких животных. На втором месте по остроте стоит зрение. Зрачок у одних круглый, у других щелевидный. Слух, а также осязание и вкус, заметно менее развиты, хотя стоят все-таки не низко, так как многие виверы, например, различают сладость плодов. Другие относятся не безразлично пахучим выделениям, вообще свойственным этим животным. Виверры и странно хвосты распространяют заметный мускусный запах. Утверждали, что в замкнутом пространстве последний невыносим, но я не замечал этого. По мне, вонь от куниц или волков гораздо неприятнее. Со стороны умственного развития вивер не следует ставить очень низко. По крайней мере, и на свободе, и в неволе, я замечал в них ум и способность к усвоению и чувство симпатии или антипатии. По моему мнению, мало животных, которые бы легче приручались, чем виверы, но добродушными их, во всяком случае, нельзя назвать. Не только по отношению к животным других видов, а даже к экземплярам того же вида виверы относятся недоверчиво, фыркают злятся, кусаются и дерутся так, что едва можно разнять их. Настоящая дружба между этими животными чрезвычайно редка. Впрочем, мне пришлось наблюдать читу очень нежных супругов. Матери довольно нежно любят своих детенышей, число которых колеблется от одного до шести. Детеныши легко свыкаются с неволей, довольствуясь сырым мясом, молоком с хлебом и плодами, но очень чувствительны к влиянию погоды и любят чистое помещение. Вивер держит то для ловли крыс или мышей, то для добывания драгоценного цибета, то ловят из-за меха, а местами из-за мяса. Вивер делят обыкновенно на две группы кошконогих, аилуродопода, с тяжными когтями, и собака собаконогих кинопода с нефтяжными когтями. К первой группе прежде всего относятся, собственно, виверы. Это животные с вытянутым в длину телом, но на довольно длинных ногах, с пятью пальцами и повислым хвостом. Уши широкие, короткие, глаза с круглым зрачком умеренной величины, морда острая, мех мягкой. Наиболее известна африканская цивета, виверра кивета, ростом со среднюю собаку, 70 сантиметров длины и хвостом в 35 см, По наружности представляет среднее между куницей и кошкой. Толстое тело ее оканчивается широкой выпуклой головой с несколько заостренной мордой, короткими острыми ушами, и косо прорезанными глазами с круглым зрачком. Густой, грубый и довольно редкий мех, переходящий на спине в черно-бурую гриву, имеет красивый пепельно-серый, иногда желтоватый основной фон, на котором выступают многочисленные круглые и угловатые черно бурые пятна. На шее эти пятна белые, точно так же, как и морда на конце. Родиной Циветты является главным образом страны Нижней и Верхней Гвинеи, хотя она встречается и в Восточной Африке, где она живет на бесплодных плоскогорьях и горах, скудно поросших растительностью. Днем она спит, а ночью выходит на добычу, нападая на мелких млекопитающих, птиц, а в случае нужды поедая земноводных и даже плоды и корни. Пойманные молодыми циветты – Скоро свыкаются с неволей, пойманные же старыми всегда остаются дикими и раздражительными. Будучи рассержены, они сгибают спину, как кошки, поднимают гриву дыбом и издают хриплый звук, несколько похожий на ворчание собаки. Сильный запах мускуса, издаваемый этими животными в неволе, делает их едва выносимыми для слабонервных людей. Зато выделяемый ими цибет, прежде служивший лекарственным средством, а теперь входящий как существенная составная часть во многие благовония, доставляет порядочный доход. Для этой цели раньше держали цибетту во многих городах Италии, Германии и Голландии, а также в Каире. Для добывания этого вещества животное крепко привязывают к прутьям клетки, Затем пальцами поворачивают железистый мешок и выдавливают жирное, маслянистое, похожее на сало, содержимое его, после чего смачивают мешок кокосовым молоком или молоком животных, чтобы успокоить боль, причиняемую в при выдавливании. Обыкновенно эту операцию производят дважды в неделю. Свежий цибет представляет белую пену, которая затем буреет, несколько теряя свой запах. Затем его подвергают очистке, намазав на листья бетеля, очищают от волос, потом моют водой, а после лимонным соком и, наконец, сушат на солнце. Сухой цибет сохраняют в прохладном помещении в жестяных или оловянных коробках. Лучшим сортом считают цибет азиатской виверы. Сбуру, одного из Малукских островов. Затем идет Яванский цибет. Наконец, Бенгальский и Африканский. Обыкновенно самцы доставляют меньше цибета, нежели самки, но зато лучшего качества. В настоящее время торговля этим пахучим веществом сильно упала, так как к нему все более и более предпочитают мускус. По словам Чекки, В кафе ежегодно ловят до 200 вивер. Получаемый похучий продукт продается по цене 0,6-1,8 марки 3090 копеек за вес талера, то есть 27 грамм. Что касается значения цибета для самих животных, то этот вопрос остается еще невыясненным. Полагают, впрочем, что цибет служит средством для привлечения животных другого пола. Несмотря на давнишнее, по-видимому, знакомство человека с цибеттой, образ жизни этого животного и до сих пор точно не изучен, равно как и содержание в неволе. У меня были цибетты, два детеныша, тихие и скучные, спавшие целый день. Но скоро один загрыз другого в драке, а потом и сам умер от полученных ран. Другие виверры, которых я наблюдал, мало отличались от них. Днем они также спали, а ночью начинали безостановочно бегать по своему помещению мелкими скорыми шагами, выказывая замечательную ловкость и гибкость. В это время они проявляли сильный аппетит. А днем часто не обращали внимания на самые лакомые куски. Живую добычу они схватывали с быстротой молнии, не тратя времени на подкрадывание и другие ухищрения при нападении. В лондонском зоологическом саду цветы успешно размножались. Почти то же, что можно сказать об африканской цевете, относится и к азиатской или настоящей цевете Вивера-Зибета. Немного больших размеров, длина тела – 89 см, хвост – 56 см, с более острой мордой и длинными ушами. Шерсть, нигде не образующая гривы, темная, буровато-желтая, на которой выступают частые темно-рыжие пятна, сливающиеся на спине в широкую черную полосу. Распространена по всему Индо-Китаю где живет в рощах и кустарниках, занимаясь кражей уток и кур. В том же Индокитае, а также и Индостане, за исключением стран по Инду и западной части Раджпутана, встречается другой вид виверры – расса – виверра малосенсис, значительно меньших размеров – 60 см, но с более длинным хвостом и большими ушами – при очень узкой морде. Говорят, она бродит и днем, ловко лазая по деревьям. Расса мечет 5-6 детенышей. Малайцы держат ее в неволе из-за доставляемого ею цибета. Кормят они ее рисом и бананами или для перемены птицами. От кормления бананами, говорят, получается особенно благовонный цибет. По моим наблюдениям, Это крайне красивое, подвижное, гибкое и ловкое животное, напоминающее по грациозности своих движений нашу кошку. Она ходит, держась высоко на вытянутых ногах, садится, как кошка и собака, часто встает на задние ноги, подобно грызунам, и служит, как собачка. Ее чуткий нос находится в постоянном движении. Она обнюхивает все, что дают – Жадно бросается на живых животных всякого рода, хватает их зубами, душит, некоторое время играет, как кошка, затем быстро пожирает. Голос ее представляет сердитое кошачье ворчание. Кроме того, она фыркает. В гневе щетинит шерсть и распространяет сильный запах цибета. Особенную живость она обнаруживает утром и вечером. Супруги живут мирно, но с другими животными даже того же вида, и цвет-то постоянно не в ладах. Особенно злобно она бросается на кошек и собак, если их держать перед нею. В зоологических садах она размножается. Генетта, вивера дженетта, единственная вивера, встречающаяся в Европе, отличается от очень вытянутым телом, пятипалыми ногами и длинным хвостом. Величина ее тела 50 см, хвост 40 см, голова маленькая с длинной мордой и короткими широкими ушами, глаза с таким же зрачком, как и у кошек, днем кажущимся щелью, пахучего вещества с запахом мускуса выделяется мало. Основной фон – короткого, густого и гладкого меха, светло-серый. Пятна черное и белые. Настоящее отечество этого крайне изящного, но при этом очень хищного и кровожадного злого и смелого зверька – горы Атласа. Но он встречается в Испании и Южной Франции. Днем он прячется, ночью уже выходит на добычу, неслышно скользя от камня к камню, от куста к кусту, старательно нюхая и прислушиваясь по всем направлениям, всегда готовы при малейшем признаке присутствия живого маленького животного напасть на него и задушить. Главная его пища — крысы и мыши, затем птицы и их яйца. Генетту очень легко приручить, и в неволе она очень добродушна, Себе подобными в противоположность вышеописанным видом она живет в мире и согласии. В Марокко ее держат для ловли крыс и мышей вместо домашней кошки. В доме этот чистоплотный изящный зверек очень приятен, если бы не запах мускуса, испускаемый им, и многими совершенно непереносимый. Мало отличающийся от собственно вивер – Линсанг, прионодон грасилис, выделяется Грэем в качестве представителя особого рода. Очень острая голова, необыкновенно вытянутое тело, 70 см с хвостом, почти равный ему хвост и лишенный гривы гладкий мех. Таковы внешние признаки этого животного. Зубов 38. Шерсть светло-серая или желтовато-белая с темно-бурыми пятнами и полосами. Родина Линсанга – большие зонские острова Малакка и Сиам. Кроме него на материке Азии встречается еще первое – пятнистое тигровая цвета – пардиколер, и второе – макулосус до 90 сантиметров величины.